Глава 13. ГЛАВА 13 План был очень коротким. Всего три странички, написанных от руки на какой-то древней бумаге. Человек с совершенно бескровным лицом, сидевший напротив Вечного Императора, закончил читать и положил листки на стол. «Ну, что скажешь?» «Интересно, сир», — ответил собеседник властителя совершенно нейтральным тоном. Впрочем, ничего удивительного в этом не было поскольку все в Поиндексе было нейтральным, никаким. Он возглавлял корпус Меркурий, имперскую разведку, в последние дни танской войны. Опытный, бесстрастный солдат Поиндекс продолжал служить, когда к власти пришел Тайный Совет. Спустя некоторое время, в результате внутренних политических интриг, он стал одним из младших членов Совета. А когда император вернулся, Поиндекс предал Тайный Совет. Бывший шеф разведки просил только об одном – По правде говоря, больше ни о чем другом он просить не мог, и прекрасно это понимал, сохранить ему жизнь. Он не имел никакого отношения к убийству императора, и не участвовал ни в каких зверствах и злодеяниях, в которых обвинялись узурпаторы власти. Император принял его предложение, серьезный удар в спину тайного совета, и Поиндекс влился в дружную семью придворных Вечного Императора. «Тебя это не удивило», – прокомментировал император реакцию Поиндекса. «Сир, я могу говорить откровенно?» Властитель промолчал, и Поиндекс расценил его молчание как знак согласия. «Меня удивляет, что я все еще жив, Ваше Величество. Когда вы приказали мне вернуться на Прайм Орд, я был уверен...» «Нет», — перебил его император. «Если бы мне был нужен твой труп, мои люди сделали бы все тихо и быстро. Я решил, что устраивать показательные процессы ради того, чтобы люди запомнили период безвластия, не стоит». Кроме того, я прекрасно помню, что ты был очень хорошим шефом разведывательной службы. Я хочу, чтобы ты продолжал мне служить. Я собираюсь назначить тебя главой новой службы, которая будет называться «Внутренняя безопасность». Порядки в ней должны быть несколько иными, чем в корпусе «Меркурий». Кадры в это подразделение будут набираться не из военных. Они присягнут на верность лично мне, а не империи. Только я буду знать о том, какие задания выполняет ВБ». С точки зрения общественности, единственный их долг обеспечить мою личную безопасность. А я собираюсь интерпретировать это понятие очень широко. Все задания ВБ будет получать от меня и отчитываться об их исполнении только мне. Никаких промежуточных звеньев. Данное подразделение получит преимущество при выполнении своих миссий. Все доклады и сообщения должны быть составлены в единственном экземпляре с грифом «Только для чтения» или «Передаваться устно». Никаких данных в имперских архивах. Итак, твой ответ. «Ну, у меня нет выбора, Ваше Величество», – проговорил Поиндекс. «Я ведь теперь знаю о существовании такого подразделения, так что это может оказаться не очень приятным». «К тому же», – он постучал пальцем по листкам бумаги, лежащим на столе, «этот план и проблемы, ради решения которых создано подразделение, вне всякого сомнения, не должны стать общественным достоянием. Твои рассуждения совершенно справедливы». «На самом деле, ты единственный, кроме меня, человек, которого я посчитал нужным ознакомить с этой проблемой и тем, как я предполагаю ее решить», — сказал император. «Однако, прежде чем ты примешь мое предложение, я хочу задать тебе один вопрос. Что помешает тебе предать меня так же, как ты предал тайный совет?» Последовало очень долгое молчание. Затем Поиндекс поднялся на ноги и принялся вышагивать по кабинету. Я отвечу на ваш вопрос, сир, сказал он, хотя предпочел бы не обсуждать свои личные качества. Я нахожу эту тему неприятной. Возможно, если вы позволите рассказать притчу, мне будет легче. Поиндекс сделал глубокий вдох. Разве школе номер один любят вспоминать некого известного разведчика, который служил в древности одному земному императору? Говорят, именно он создал современную систему шпионажа, когда все следят за всеми, брат за братом, дети за родителями и тому подобное. Император, восхищенный его достижениями, захотел наградить своего верного слугу. Но тот стремился только к одному. Всю свою жизнь он мечтал о фельдмаршальском жезле. Император был потрясен этой просьбой и отказал. Шпион не может быть награжден так же, как честный солдат. И уж конечно, впрочем, император не сказал этого вслух, не имеет права на славу. «Этого человека звали Фуше, а диктатора Наполеон I, сказал император. «Я вижу, вы в курсе, сир. Историю рассказываю для того, чтобы у молодых, переполненных тщеславными помыслами разведчиков, не возникало стремления к общественному признанию и славе. Мне казалось, я понял мораль и научился подавлять своей душе мечты о том, чтобы увидеть свое имя на страницах печатных изданий» ну и все такое прочее, что только мешает человеку эффективно выполнять свою работу. Но когда покойный сэр Кайс предложил мне войти в состав Тайного Совета, имея в виду, естественно, свои собственные интересы, я понял, что все-таки не сумел избавиться от тщеславия. После падения Тайного Совета, и моего, конечно же, тоже, я справился с этой слабостью. «Да», – с интересом спросил император, – многоголовая «Разве это имеет какое-нибудь значение, сир?» – спросил Поиндекс. «Я не сомневаюсь, что в отличие от кретинов из Тайного Совета, вы никогда не будете доверять мне до конца». Император кивнул. «Соблюдение собственных интересов и страха или благодаря хорошо развитым умственным способностям – вполне уважительная причина. Особенно для выполнения задач, которые император собирался поставить Поиндексу. Я принимаю назначение, Ваше Величество, естественно». Вы оказали мне честь. Отлично. В твоем подчинении будут и другие люди, имеющие такое же, не очень безупречное прошлое. Кое-кто из них получит задания, о природе которых тебе знать не нужно. Ясно, сир. Вот, например, это. Император кивнул в сторону листков. Здесь имеется три вопроса. Ты хочешь получить какую-нибудь дополнительную информацию про устройство, о котором идет речь? Нет, сир. И не стал бы слушать, если бы вы посчитали необходимым рассказать мне. Я знаю и так достаточно много, чтобы опасаться за свою жизнь. «Ты считаешь это выполнимо?» «Да», – ровным голосом ответил Поиндекс. «Хорошо, очень хорошо», – сказал император. «Нам понадобится около месяца для того, чтобы собрать необходимый персонал, сир. Возможно, два цикла для самой работы и, конечно, полная изоляция. Я уже подумал об этом». Император протянул руку и взял листки, на которых было записано предложение. Потом достал зажигалку из стола и поджег бумаги. Они моментально превратились в кучку серого пепла. «Ты отправишься на землю». Пойндекс поднялся, отдал властителю честь и покинул кабинет. Император внимательно посмотрел ему вслед. Жаль, что он не может предложить Пойндексу выпить с ним стаканчик и никогда не приготовит для него обед, как Яну Махоуни или Стену. Впрочем, это было так давно. Теперь наступили другие времена.